Глава двадцать шестая. Другая часть меня. Часть вторая. Алёна. Но ведь ещё рано. Магистр Леран говорил о двух неделях. Паника накрыла меня с головой. Я ещё не готова. Слишком рано. Это невозможно, ведь существа этого мира всю жизнь знали о магии. А я — только пару дней. У меня ничего не получится. Я не смогу. Малышка, дыши. Джей обхватил моё лицо, помогая успокоиться. Закусив губу, я отрицательно замахала головой. Живот скрутил от страха, ладошки вспотели, а я непроизвольно сжала их в кулаки. «Не могу, я ещё не готова!» Я практически умоляла мужчин передумать. «Это не похоже на меня, я не привыкла бояться, всегда боролась со своими страхами и легко смотрела им в лицо. А что сейчас? Поджимаю лапки и скулю?» Твой источник полон магии. Именно поэтому ты помогла портному. Если не совершить оборот, твоя сила выйдет из-под контроля. Умом я понимала, что Джей пытается успокоить меня, но выходило всё с точностью наоборот. Огонёчек, всё будет хорошо. Ты окажешься в состоянии транса и даже не заметишь, как пройдёт первый оборот. Тео подключился к уговорам. Ласковым голосом он пытался достучаться до моей совести, судя по всему. «Но откуда же у физрука совесть?» «Правильно, ещё в детстве я обменяла её на пирожки, поэтому, упрямо поджав губы, отрицательно размахивала головой». «Кошечка, мы будем рядом и в любой момент придём на помощь», мурлыкая мне на ушко, проговорил Родерик. Его слова возымели эффект, только не тот, на который рассчитывали мужчины. Издав странный звук, похожий на уханье филина, я прижалась к тёплому оборотню. «Хочу на ручки!» — прохныкала я, как маленькая, обвивая руками шею Родерика. «Так не пойдёт, кошечка. Я знаю, что ты пытаешься сделать», — пожурил меня кошак. Обиженно фыркнув, я показала ему язык и отошла к Киану. «Алёна, это нужно в первую очередь для твоей безопасности», — строго сказал демон, но руки для объятий всё же распахнул. Я тут же остановилась, не дойдя до утешительных обнимашек. «Хорошо!» — тяжело вздохнула я, прикрыла глаза. «Делайте, что нужно!» «Обещаю, ничего плохого с тобой не случится!» Джей обнял меня со спины, оставил лёгкий поцелуй на шее и, подхватив на руки, пошёл вглубь зала. В дальнем углу возвышалось нечто, похожее на алтарь или стол, на который меня бережно уложили. Джей сжал мою руку, успокаивая и поддерживая. Мужчины окружили мою не самую удобную лежанку, взирая на меня со всех сторон. «Что мне нужно делать?» Мой голос дрогнул, и я крепче сжал руку Джея, боясь потерять эту тонкую связь. «Ничего», — хриплым шепотом ответил дракон. «Просто доверься мне и закрой глаза». Теперь я стала понимать, зачем надо было это шоу с оборотами и вторыми сущностями. После того, как увидела их вторые «я», сомнений не было. Я полностью доверяла каждому из них, ведь притронулась к их сущностям, а они — часть душ. Невозможно описать словами, что чувствуешь, когда огромный дракон позволяет прикоснуться к своей чешуе. Я чувствовала его доверие, заботу, а сейчас также готова довериться Джею полностью и безоговорочно. Закрыв глаза, я не сразу смогла успокоить громко бьющееся сердце. Уговаривая себя дышать ровно и ни о чём не думать, я вздрогнула от неожиданного прикосновения прохладной ладони к лбу. Ещё одна рука. Она принадлежала Тео. Коснулась плеча. Родерик обхватил мои лодыжки. Океан крепко держал ладонь. Меня посетило озарение. Хоть и с закрытыми глазами, но я точно знала, кто и где ко мне прикасается. Не потому, что я видела, где они стоят, а просто чувствовала каждого из них. Пока я сосредотачивалась на внутренних ощущениях, мужчины шептали странные и непонятные мне слова. Сначала я просто слушала их голоса, а потом поняла, что этот едва слышный бубнёж усыпляет меня. Сопротивляться не было сил. Веки мигом потяжелели. Сквозь тьму перед глазами заплясали яркие искорки, унося моё сознание в глубокий сон. Тишина, покой и полное расслабление. Тело постепенно становилось невесомым, и оно парило в тёплом тумане. Тьма перед глазами рассеялась, и я оказалась где-то высоко в небе среди плывущих облаков. В воздухе витал приятный запах свежести, будто я находилась среди заснеженных гор. Где-то далеко внизу виднелись те самые вершины — зелёные луга — На горизонте едва различимо поблёскивали крыши домов, а надо мной сияло ласковое солнце. Здесь невероятно и так хорошо, но сильно отличалось от реальности. На самом деле на такой высоте довольно холодно и ветрено, но я понимала, что это всего лишь игра моего сознания. Я просто зависла в воздухе, наслаждаясь моментом, о котором давно мечтала. Нет ничего прекраснее полёта. Момент, когда страх превращается в восторг, невозможно забыть. Когда лёгкий обжигает ледяными порывами ветра, ты просто забываешь обо всём на свете, полностью отдаваясь новым ощущениям. Первый прыжок я не смогу забыть никогда. Это, конечно, прекрасно, но что мне делать? Ребята не дали никаких объяснений, лишь сказали, что это транс. Значит, нужно разбираться самой. «Ау, здесь есть кто-нибудь?» Собственный крик неприятно резанул по ушам, как будто по голове чем-то тяжёлым огрели. Пока я приходила в себя, массируя уши, недалеко от меня в скоплении белых облаков пронеслось что-то яркое. «Галлюцинации?» — подумала я, а потом поняла, что, наверное, это нечто и есть моя ипостась. Очередная вспышка мелькнула справа. Что бы это ни было, но двигается оно быстро, даже слишком для человеческого глаза. Я вертела головой по сторонам в поисках мелькающего огонечка, как вдруг тело обдало жаром, а в нескольких метрах от меня зависло огненное нечто. Липкий страх пробежался вдоль моего позвоночника. Испуганно взирая на полыхающее существо, я едва сдержала рвотный позыв. Оно смотрело на меня, склонив голову набок, бок, объятая пламенем и похожее на огромную птицу. Но что-то в ней было неправильным. Да, помимо ее огнеупорности, необычный хвост, очень похож на демонический, только он полностью состоял из пламени. Черты мордочки тоже не совсем птичьи, слишком большие глаза, а пасть больше похожа на драконью. Шутку природы я оценила в полной мере. Единственный страх, который мне не удается побороть до сих пор, это боязнь огня. И вот она, моя сущность, а в том, что это именно она. «Нет сомнений. Но что мне делать теперь с этим?» Гигантская птица, зависшая в воздухе, медленно двинулась в мою сторону. Она словно не летела, а плыла, грациозно взмахивая крыльями. А вот я не могла пошевелиться, смотрела точно в глаза зверя и чувствовала приближающуюся истерику. «Как же страшно! Оно так близко, что я уже чувствую этот невыносимый жар!» «Ты боишься?» Вдруг пророкотала сущность, замирая. «Да», — не стала лгать я, прикрыв глаза. «Когда я не видела, насколько близко ко мне это существо, становилось легче, так проще не думать и не видеть его». «Но я часть тебя», — возмутилось оно. «Часть души, твоя магия». Зверь не приближался, но его сила давила на меня. Сама его суть подавляла мою уверенность в успехе этой затеи. «Открой глаза», — потребовало существо. Когда я выполнила его просьбу, то наши взгляды встретились. Каждый из нас пытался разглядеть что-то в своём оппоненте. «Я — часть тебя», — настойчиво повторило существо. «Ты должна принять меня». «Я не знаю, как», — честно призналась я и даже немного порадовалась этому. «Просто скажи, кто я». Существо обдало меня горячим дыханием и клацнуло огромной пастью. Прикрыв глаза, я вдохнула побольше горячего воздуха, а в голове, словно само собой, появилось понимание. Я знаю, кто стоит передо мной. Теперь точно знаю. «Феникс», — гордо произнесла я. Наши тела окутало ярким светом. Я видела, как огонь величественной птицы плавно перетекал в мое тело, впитывался, не причиняя боли и становясь со мной единым целым. Все вокруг замерцало, тело скрутило болью, дробя кости и прожигая их изнутри. Кажется, я громко кричала до хрипоты и изнеможения. Вокруг больше не было прекрасных видов, только огонь, мой огонь, моя сила. Перед глазами кроваво-красный туман, а в ушах неприятный звон. Позже я очнулась в подземелье, высоко паря над полом. Внизу стояли парни, широко разину рты и восторжена ахая. Но я чувствовала себя как никогда хорошо и в то же время странно. Зрение стало в тысячу раз лучше. С высоты не меньше десяти метров, не напрягаясь, я могла разглядеть мелкие морщинки на лице Джея. Слух обострился. Слышные лесные слова парней, хотя они едва шевелили губами. А еще нюх. Стоило втянуть воздух, как невероятные ароматы затуманили мой разум. Но это еще было не все. Первое движение, и я почувствовала крылья за спиной. В один взмах я оказалась возле мужчин, которые не смели пошевелиться. «Ты великолепна», — восторженно прошептал Киан, стоявший ближе всех. «Хочешь взглянуть на себя?» Получив мой торопливый кивок, демон одним взмахом создал большое зеркало, в котором отразилось новое я. Нет, я не похожа на зверя, как это было с драконом, скорее стала смесью человека и птицы. Обнажённое тело покрылось золотыми пёрышками, но, к счастью, не всё, и я не стала похожа на цыплёнка. Грудь, часть рук, ног и попа скрыты золотым оперением, а остальная часть кожи словно огрубела, покрывшись бронзой. Черты лица заострились, волосы отросли, приобретя насыщенный красный цвет. На руках отросли массивные когти, а за спиной раскинулись огненные крылья. Я смотрела на новую себя и терялась от ярких ощущений, будто раньше и не жила вовсе. Даже воздух по ощущениям стал слаще, словно до этого момента я была глухая, немая и слепая, а сейчас всё иначе. Но это всего лишь отражение, и меня больше привлекал запах, исходящий от мужчин. Снова повернувшись к ним, я сделала глубокий вдох. В груди колыхнулось сердце, отчётливо давая понять, что каждый из них мой и только мой. Не знаю, как это действовало, но я просто чувствовала, что нуждаюсь в каждом из них. Чувствовала ответное желание, восхищение и трепет. Это намного больше, чем любовь в человеческом понимании этого слова. Теперь я понимала, что чувствовали мои мужчины. Мы связаны. Они принадлежат мне, а я им.